Глава восьмая. «Мне показалось, Ханитар Теншерл, или ты только что назвал ту, что разделила со мной свет тварью?» Вежливо улыбаясь, уточнил Эйд. «Прости, Кайтвин, я сказал, не подумав». Тут же извинился Илтари. Ханитар был одним из тех, кто увидел стешу перед воротами. Извинения не спасли его нос от удара, но и сказанное обратно было уже не взять». Взбудораженный в на допросе Эйт предпочел не ложиться и даже ушел из комнат в покое, которые занимал раньше. Но слишком длинные день и усталость решили иначе. Долг отвоевал место у утомлённого сердца и пришел взять обещанное. Об этом Вейна тоже рассказал. Потом, когда Стеша достаточно пришла в себя после произошедшего и нескольких дней в полубреду лихорадки. «Давно ты понял обо мне?» — спросила она. В комнате было темно. Родное под ладонью и тканью туники билось ровно, обволакивая уютным ровным теплом. «Давно, ласточка, если догадки считать». Говорить в голос было необязательно, но он сказал. Так было привычнее. Да и иной диалог требовал иных прикосновений. А Вейна продолжала упрямо придерживаться принятого в Райвеле неограничения, Будто только это и удерживало его душу на краю. Сноска. Годной для брака дева Эльфие считалась с первой крови, примерно со 150, но редко какую даже сговоренную с рождения отдавали замуж раньше 200, 250. Обычно ждали второго, а то и третьего совершеннолетия. Первое совершеннолетие — 100 лет, второе — 300 лет. Взрослым Альфией считается в 600 лет. До этого времени вся ответственность за действия и поступки ложится на родителей и наставников. Бывают исключения, если старшему мужчине рода меньше 600, но больше 300. Он автоматически считается взрослым. Стеша сразу решила, что он назовет ту прогулку к пляжу в Эдере в день ее рождения. Но Эйд припомнил дурацкое купание в реке, Видел, как она сушила волосы, и удивился, что не услышал ни воздух, которому пел сам, ни воду, которую пел брат по оружию, и с которой сам Ит был немного дружен. А прочее для сушки волос не подходило никак. Кроме одного, порицаемого и опасного, проклятого огненного дара. Только единый кровь от крови хранителей имел достаточной сил, чтобы держать его в узде. Потом было много всего оговорки Алиха и самой Стеши, ощущение о случае с кровью, сильнее скрепившей и так установившуюся связь, и пляж. Вэн отказывался признавать, уговаривал себя, просил помощи у хранителей, научился виртуозно накладывать спокойствие. Сердце под ладонью забилось. Едва заметно тлеющая на коже лоза вспыхнула пламенем и лазурью, срывающийся голос вновь шептал «прости». Руки сжимали, а большое сильное тело сворачивалось, будто изображение дракона-хранителя, заключая собравшуюся в комочек Стешу в непроницаемый кокон, так отчаянно, что становилось больно до дна души. И тогда Стеша на очередь была говорить: «Этины, Хаэлти, эти И Еще не сейчас. Ярость войны Стеша бы не спутала ни с чем. Не только потому, что он был с ней связан. Просто она знала его отчаяние. А эти два костра горят так же неистово, как самая сильная любовь. И что бы ни сказал ему Кхитаан или он Кхитаану, останавливать их обоих было уже поздно. Они были за воротами на пустоше. Только слушать. Это было почти как в прошлый раз. Только сегодня Стеша добежала до ворот и ёркнула в ведущий в надворотную башню проем. Взобралась по полутемной лестнице наверх, к бойницам, но там наблюдали за перемещениями армии поборников-стражи. И она поднялась еще выше, на узкий балкон с низким зубчатым поребриком, и замерла, вглядываясь вниз, слыша и наблюдая происходящее сквозь красноватую дымку, будто парила над замершими в напряженном ожидании фигурами. «О, мне что, ты не один таншайте!» Зло, радостное и с облегчением, что наконец-то скинет с плеч давно опостылевшую ношу, сказал Алтаре. «И ты помни, палач!» Спокойно и ровно, вопреки бушующему внутри пламени, отозвался Кайтвиен. «Я не стану щадить тебя из-за нее. она мне никто!» «А как же чудо для всех, о котором ты твердишь!» «Я не о том!» «Я не о том!» усмехнулся Эйт. И швырнул в Кхитаана порывом воздуха. Полы китлу взметнулись, открывая стройные и сильные ноги в узких штанах и высоких сапогах. Край, расшитый синим узором белой туники и широкий плотный пояс, медленно опали. Они оба были в кетлу. Кхитаан в небесно-голубом, в цвет глаз Эйта. Эйт в темно синем как летняя ночь. И косы были у обоих простые без затейливых плетений и традиционных цветных шнуров, обозначающих статус и вид магии. разве что у Это в ухе серега болталась, которую он хафтизу проспорил, так и не снял, и не снимет уже, привык. меч против меча, теншайте. дернул бровью сумеречный, проводя глазами серебряный росчерк освобожденного из ножен скаша. я оскорблен мне и выбирать Хитаан снова улыбнулся и дернул из-за спины собственное оружие. «У тебя два меча, Эйд, а ты обнажил только один. Ты носишь их для красоты?» — поддел он. «Для тебя мне и одного хватит. Ты уверен? Я старше и опытнее. Да и причина...» «Ты палач и скотина. Мне достаточно причин. И опыт решает далеко не все. Не все слышали второй зов по крови, только достойные зваться Элле и Эллар. Но все знают о нем. Зачем-то продолжал медлить Таннихио, обманчиво расслабленно держа меч в руке. Нас здесь мало, и живем мы неприлично близко друг к другу, как семья. А знак древа на челе сложно не заметить. Мы обсуждали возможность возвращения в Райвелен и неизбежное сражение с поборниками. Я лишь предложил отдать девчонку Света Чума хаэлу за право для всех пройти вратами. Или ты забыл, что такое клятва владыки, Таншайте? Как ты собираешься обойти свою? Не будь у тебя плана, ты уже давно покончил бы с этим? С собой и своей зверушкой? Или наоборот? Губы Хитаана скривились в презрительной ухмылке, делая его отталкивающе неприятным. Урод сказал Вейна, ударив Элтаря в лицо. «Не мечом, рукоятью, чтобы унизить». Но Кхитаан стремительно увернулся, и клинки запели.